После обеда мы с Этиро некоторое время бродили по магазинам в центре города, рассматривая игрушки и книги. Затем уже ближе к вечеру я еще разок угостил внука мороженым в одном из нарядных кафе на улице Сакурабаси, и мы отправились в район Идзуминати, где в новом доме жили Таро и Норико. Район Идзуминати, как вы, возможно, знаете, стал весьма популярен у молодоженов из обеспеченных семей и там, естественно, царят чистота и респектабельность. Однако эти новенькие квартиры, столь привлекательные для молодых пар, построены, на мой взгляд, безо всякой выдумки и тесны, не повернуться. В расположенной на четвертом этаже маленькой двухкомнатной квартирке тару и Нарико, например, потолки низкие, соседей слышно отлично, а окна смотрят прямо в окна точно такой же квартиры напротив. Не сомневаюсь, что поживи я немного в их доме, И у меня вскоре развелась бы клаустрофобия, причем не только потому, что я привык к своему куда более просторному традиционному дому. Но Рико, впрочем, страшно гордится своей квартирой и вечно превозносит ее современные удобства. Наверное, такое жилище действительно очень легко содержать в чистоте, да и проветривается оно прекрасно. Кухня и ванная у них, как и во всем доме, оборудованы по европейскому образцу, что, как уверяет меня Норико, чрезвычайно практично. Гораздо лучше, чем в твоем старом доме, папа. Но как бы ни была удобна ее кухонька, она все же слишком мала, и когда я в тот вечер заглянул туда, чтобы посмотреть, как продвигается у моих дочерей подготовка ужина, мне показалось, что для меня места там уже не найдется. Кроме того, обе женщины были, похоже, очень заняты, так что я не стал особо задерживаться, но все же заметил. А знаете... Итиро сегодня мне все твердил, что ему очень хочется попробовать саке. Сыцуко и Норико, которые, стоя бок о бок, дружно резали овощи, тут же перестали стучать ножами и уставились на меня. «Я и подумал, что, наверное, можно ему дать капельку?» — продолжал я. «С водой, конечно». «Извини, папа, но ты, кажется, предлагаешь сегодня вечером угостить Итиро саке?» — спросила Сыцуко. «Я же сказал капельку». И с водой? Он ведь уже большой мальчик. Мои дочери переглянулись, и Норико сказала, «Папа, ему всего восемь лет. Ну и что? Никакого вреда ему от капельки саке не будет, особенно если водой развести. Вы, женщины, наверное, этого не понимаете. Но для мальчиков в возрасте Итиру подобные вещи имеют огромное значение. Для них это, если угодно, предмет гордости. Да Тиру такое событие на всю жизнь запомнит. «Ах, какая чушь, папа!» — заявила Норико. «Его же просто стошнит! Чушь или не чушь?» А я тщательно все обдумал. «Вы, женщины, порой просто не желаете проявить должное сочувствие к мальчишеской гордости». Я указал на бутылку саке, стоявшую на полке у Норико над головой. «Ведь одной капли вполне достаточно». И с этими словами я хотел уже удалиться, но услышал, как Норико говорит у меня за спиной. «Нет, Цицуко, об этом не может быть и речи. Не знаю, что уж там думает папа. Послушайте». «С чего это вы так всполошились?» Сказал я, обернувшись уже от двери. Из гостиной доносились веселые голоса и смех Таро и Итиро, так что пришлось говорить потише. «В общем так, я ему это обещал, и он ждет обещанного. Нет, все-таки вы, женщины, иногда совсем ничего не понимаете в мужской гордости». Я опять повернулся, чтобы уйти, Но тут заговорила Сыцуко. «С твоей стороны, папа очень мило, конечно, проявить такую заботу о чувствах Итиру. И все же, мне кажется, с Сакэ лучше бы подождать, пока он станет постарше». Я усмехнулся. «А знаешь, твоя мать, помнится, точно так же возражала, когда я разрешил Кензи попробовать Сакэ. Ему тогда было примерно столько же, сколько сейчас Итиру. И, разумеется, ни малейшего вреда ему это не принесло». Я сказал это и тут же пожалел, что из-за такой ерунды упомянул имя Кензи. Я так разозлился на себя, что, видимо, не обратил должного внимания на следующую реплику Сэцуко, а сказала она, по-моему, примерно следующее: Не сомневаюсь, папа, что ты самым внимательным образом относился к воспитанию моего брата. Тем не менее, в свете того, что случилось потом, можно, наверное, считать, что кое в чем мама имела более правильные представления. Если честно, она вполне возможно сказала это иначе, и уж наверняка не хотела меня обидеть. По всей видимости, это я совершенно неправильно ее понял, ибо отчетливо помню, что Норико абсолютно не прореагировала на слова сестры, а с усталым видом отвернулась к столу и снова принялась резать овощи. Кроме того, мне и в голову прийти не могло, что Сыцуко способна разговаривать с отцом в таком непростительном тоне. И все же, вспоминая те инсинуации, которые она позволила себе утром в парке кавабы, я вынужден допустить, что она действительно могла сказать мне нечто подобное. Во всяком случае, ее последние слова я помню хорошо. Кроме того, боюсь, и Суэти вряд ли захочет, чтобы Итиру пробовал саке, пока не станет чуть старше, — сказала она. Хотя, конечно, с твоей стороны, папа, очень мило проявлять такую заботу о чувствах Итиру. Понимая, что мой внук вполне мог все это случайно услышать, и не желая омрачать ссорой столь редкий семейный вечер, я решил прекратить всякие разговоры и вышел из кухни, а потом помнится все время просидел в гостиной весело болтая Стару и Итиру в ожидании ужина. Примерно через час мы наконец сели есть. Итиру тут же потянулся к бутылке саке, стоявшей на столе, постучал по ней пальцем и выразительно посмотрел на меня. Я улыбнулся ему но ничего не сказал. Женщины приготовили чудесный ужин, и вскоре беседа за столом потекла легко и непринужденно. В какой-то момент Таро сильно рассмешил нас всех, рассказывая о своем коллеге, который благодаря собственной комической глупости в сочетании с невезением заслужил репутацию человека, который никогда ничего не успевает сделать вовремя. И вдруг я услышал, как Таро говорит, «Дошло до того, что даже наше начальство стало звать его Черепахой. И недавно во время одной деловой встречи господин Хаясака настолько забылся, что при всех объявил, а теперь послушаем сообщение господина Черепахи, после чего устроим перерыв на обед. «Правда?» — с удивлением воскликнул я. Как это забавно. И у меня когда-то был коллега с таким же прозвищем, который получил, похоже, по аналогичным причинам. Но Тару подобное совпадение, по-моему, не слишком удивило. Он вежливо кивнул мне и сказал, «Помнится, и в школе у нас одного типа тоже все звали Черепахой. Я думаю, что на самом деле в каждом коллективе есть и свой естественный лидер, и своя Черепаха». И Таро снова принялся смешить всех своими историями. Вспоминая теперь его слова, я прихожу к выводу, что зять мой, скорее всего, был прав. Практически в любой группе людей, более-менее равных друг другу, всегда есть своя черепаха, даже если этого человека и не всегда так называют. Среди моих учеников, к примеру, такую роль играл Синтару. Я отнюдь не пытаюсь этим как-то умолить достоинство Синтару, его знания и умения. Но если начать его сравнивать, скажем, с Куродой, то покажется, что и таланта в нем тоже маловато. Я, наверное, вообще черепах не особенно люблю. Если кто-то и ценит их за трудолюбие, медлительное упорство и способность к выживанию, то другие вполне могут их заподозрить в недостаточной откровенности и способности к предательству. И, наконец, кое-кто, наверное, даже презирает их за нежелание хотя бы чуточку рискнуть, даже во имя собственных чистолюбивых целей или во имя тех принципов, которые они по их же собственным словам исповедуют. Такой человек никогда не станет жертвой крупной финансовой катастрофы, какую пришлось пережить, например, Акире Сугимуре, когда он все свои средства вложил в переустройство парка Кавабы. Но верно также и то, что при всей своей мизерной респектабельности, некоторые из них могут порой достичь положения, скажем, школьного учителя или чего-то в этом роде, никогда не поднимаясь выше среднего уровня. Скажу откровенно, Я действительно успел полюбить черепаху за те годы, которые мы провели вместе на вилле Сейдзи Мариямы, но вряд ли когда-либо относился к нему с должным уважением, как к равному. Так уж получилось, ведь наша дружба складывалась в те дни, когда черепаху на фирме мастера Такеды подвергали всевозможным гонениям, да и в первые месяцы нашей жизни на вилле ему приходилось нелегко, а я постоянно оказывал ему неоценимую, по его словам, поддержку, и он считал себя в вечном долгу передо мной. Даже годы спустя, когда черепаха наконец научился работать, не вызывая раздражения у других обитателей виллы, и, мало того, стал чуть ли не всеобщим любимцем, благодаря своему мягкому услужливому характеру и приятным манерам, он не упускал случая поблагодарить меня. «Я так тебе признателен, Онусан. Ведь только благодаря тебе со мной здесь так хорошо обращаются». В каком-то смысле черепаха, пожалуй, действительно был мне обязан. Ведь ясно же, что если бы я не потащил его за собой, он никогда бы не решился оставить мастера Такеду и перебраться на виллу. Он исключительно неохотно решился на столь авантюрный шаг, зато потом ни разу не усомнился в принятом решении. И Морисан стал для него, по крайней мере, на первые года два, настоящим божеством. Он, помнится, даже не в состоянии был поддерживать с нашим учителем нормальный разговор, и с трудом выдавливала себя лишь тихое «да, сенсей» или «нет, сенсей». Но рисовать черепаха продолжал так же медленно, как и прежде. Хотя на вилле никому и в голову не приходило его за это упрекать. Там было еще несколько человек, тоже работавших медленно, и эта фракция даже подшучивала над нами, что это мы работаем слишком быстро. Они, помнится, прозвали нас «машинистами», из-за того, с какой лихорадочной скоростью и интенсивностью мы воплощаем в жизнь любую идею, которая только придет нам в голову, уподобляя нас машинистам паровоза, спешащим подбросить уголь в топку, пока пар в котле не иссяк. Мы же, в свою очередь, прозвали их «ретроглядами», из-за того, что в нашем тесно уставленном мальбертами помещении они каждые несколько минут отступали от своего холста на несколько шагов полюбоваться на свою работу, постоянно натыкаясь при этом на работавших у них за спиной. Было бы, разумеется, несправедливо винить художника, который любит работать неторопливо, как бы постоянно отступая назад, в том числе и в переносном смысле, в том, что он умышленно нарушает правила поведения в мастерской, но нас, готовых в те времена смеяться над чем угодно, ужасно веселила эта кличка, носившая несколько провокационный характер. Я помню, сколько шутливых перепалок возникало между машинистами и ретроглядами. Ретроглядом, честно говоря, можно было бы назвать практически любого из нас. И мы, чтобы не мешать друг другу во время работы, старались по возможности избегать скученности. В летние месяцы многие устраивались с мольбертом на просторной веранде или прямо во дворе, а некоторые предпочитали оставаться в доме и бродить с Мальбертом из комнаты в комнату, следуя за изменяющимся светом. Мы с черепахой любили работать в старой кухне, которой никто не пользовался, просторным, похожим на сарай помещение в конце одного из крыльев дома. Пол на кухне был земляной, но у дальней стены имелось дощатое возвышение, достаточно широкое, чтобы там поместились оба наши Альберта. Низкие потолочные балки с крюками, на которых некогда висели горшки, кастрюли и прочие кухонные утварь а также бамбуковые полки на стенах оказались невероятно удобными для наших кистей, тряпок, баночек с красками и тому подобного. Мы с черепахой доверху наполняли водой старый почерневший котел, притаскивали его на свою дощатую платформу и подвешивали на старый блок примерно на высоте плеча между нами, чтобы во время работы вода была всегда под рукой. Однажды днем мы, как обычно, работали в кухне, и черепаха вдруг сказал – Извини, Оносан, но мне страшно любопытно, что ты сейчас рисуешь. Наверное, творишь что-то особенное? Я улыбнулся, не отрываясь от холста. С чего ты взял? Я просто немного экспериментирую, вот и все. Нет, Оносан, я давно уже не видел, чтобы ты работал с такой страстью. И ты и спросил уединение. А ведь ты не и спрашивал уединение уже, по крайней мере, года-два, с тех пор, как готовил к своей первой выставке Танец льва. Тут, наверное, нужно пояснить, когда художник чувствует, что ему могут помешать работать всякими ненужными комментариями, советами и замечаниями, не дав даже закончить картину, он может и спросить уединение. И это будет означать, что никто не станет пытаться увидеть эту работу до ее завершения или до тех пор, пока художник сам не отменит свою просьбу. Это очень разумное правило, особенно для тех условий, в каких мы жили и работали на вилле, где для десяти художников все-таки было тесновато. Кроме того, оно давало возможность рисковать, пробуя новые методы работы и не боясь при этом показаться глупцом в чужих глазах. «А что, действительно так заметно?» — спросил я. «Мне казалось, я неплохо умею владеть собой». Ты, наверное, и забыл, он усан, что мы с тобой уже почти восемь лет работаем бок о бок. О, да, мне заметно твое волнение, и я почти уверен, что это будет нечто особенное. Восемь лет, удивленно заметил я. Да, видимо, восемь. Конечно, восемь, он усан. И для меня огромная привилегия работать рядом с таким талантливым человеком, как ты, хотя порой твои работы и заставляли меня чувствовать собственное убожество. И все-таки это большая привилегия. Ты преувеличиваешь, — улыбнулся я, продолжая работать. Ничего подобного, Оносан. Я уверен, что ничего не добился бы за эти годы, если бы не имел постоянного источника вдохновения в виде твоих работ, которые рождались у меня на глазах. И ты, несомненно, заметил, чем моя скромненькая осенняя девушка обязана твоей великолепной девушке на закате. Это всего лишь одна из многих моих попыток, кону сан подражать твоему блеску. Слабая попытка, я понимаю, но все же Мори-сан был так добр, что даже похвалил мою девушку и сказал, что для меня это значительный шаг вперед. Хотелось бы знать, пробормотал я себе под нос, перестав водить кистью и глядя на холст, а это тоже послужит тебе источником вдохновения я некоторое время созерцал наполовину законченную картину. Потом посмотрел на черепаху поверх старинного котла с водой, подвешенного между нами. Не замечая моего взгляда, он продолжал с энтузиазмом трудиться. С тех пор, как мы с ним познакомились у мастера Токеды, ему удалось немного поправиться, а свойственный ему в те времена растерянный испуганный взгляд сменился почти нисходившим с лица выражением детской радости. Кто-то, помнится, сравнил черепаху со щенком, которого только что приласкали. И в тот день он мне действительно показался ужасно похожим на счастливого щенка. «Скажи, черепаха», — спросил я, — «ты сейчас вполне доволен тем, как тебе работается? «Очень доволен, Онусан. спасибо тебе», — незамедлительно откликнулся он. Затем все же посмотрел на меня и, улыбаясь, торопливо прибавил. «Хотя до тебя мне, конечно, еще далеко, Онусан. Он продолжал писать, и я, немного понаблюдав за ним, снова спросил, «А тебе никогда не хотелось попробовать какие-то иные, новые методы? Иной подход к живописи?» «Иной подход, Оносан, переспросил черепаха, не поднимая глаз. «Признайся, разве чистолюбие не побуждает тебя создать когда-нибудь подлинно значительное произведение? Я имею в виду не просто очередную удачную работу», которой мы тут на вилле будем дружно восхищаться. Я говорю о произведении, имеющем истинную, неприходящую ценность, о работе, способной стать существенным вкладом в нашу национальную культуру. Именно в этом смысле я и говорил о необходимости иного подхода к творчеству. Говоря это, я все время внимательно смотрел на него, но он так и не оторвал глаз от своего холста и ни на секунду не перестал писать. «Честно говоря, Оно-сан, — сказал он по-прежнему, не глядя на меня, — человек, занимающий столь скромное положение, как я, всегда ищет каких-то новых подходов. Впрочем, за минувший год мне, кажется, удалось все же выйти на верную тропу. Видишь ли, я заметил, что в этом году Мори-сан все чаще останавливает свой благосклонный взгляд на моих работах. И я знаю, он мной доволен. И может когда-нибудь... «Мне даже будет позволено выставить и свои работы рядом с твоими замечательными картинами и работами самого сенсея!» Черепаха, наконец, взглянул на меня и смущенно рассмеялся. «Прости, Оно-сан, у меня, наверное, фантазия чересчур разыгралась, но такие мысли помогают мне добиваться поставленной цели». Я решил пока оставить эту тему и попозже снова попытаться разговорить своего дружка и на этот раз добиться от него откровенности. Но события опередили меня. Когда через несколько дней после того разговора солнечным утром я вошел на старую кухню, то сразу увидел черепаху, который стоял на дощатом возвышении у задней стены и в упор смотрел на меня. Очутившись после яркого света в темноватой кухне, я не сразу сумел разглядеть настороженное, почти паническое выражение у него на лице. Да и руку он, как-то странно дернувшись, Поднес с груди так, словно хотел защититься от удара, и опустил ее далеко не сразу. Казалось, он меня боится. Но еще более странным было то, что он и не думал устанавливать мольберт и готовиться к обычной работе. А когда я с ним поздоровался, он мне не ответил. Подойдя ближе, я спросил, что-нибудь не так? «О, сан", только и вымолвил он, как-то нервно оглянувшись через левое плечо. И я, проследив за его взглядом, увидел свою незаконченную картину, прикрытую тряпицей и повернутую к стене. Черепаха нервно указал на нее и сказал, «О, Но Сан, это что, шутка?» «Нет, черепаха», — спокойно ответил я, влезая на доски, — «никакая это не шутка». Я подошел к картине, откинул драпировку и повернул к себе. Черепаха немедленно отвел глаза. «Друг мой», — сказал я. Однажды ты уже проявил мужество, прислушавшись ко мне. И мы вместе сделали важный шаг в своей карьере. И теперь я хочу снова спросить тебя, готов ли ты совершить еще один шаг вперед со мною вместе? Подумай. Черепаха по-прежнему не смотрел ни на меня, ни на мою картину. Он -ну Усан, а наш учитель об этой твоей работе знает? Нет, пока не знает но я, пожалуй, уже мог бы ее ему показать. Начиная с сегодняшнего дня и впредь, я намерен писать только в такой манере. Да посмотри же на мою картину, черепаха. Дай объяснить, что я хотел этим выразить. А потом, возможно, мы вместе преодолеем еще одну важную ступень. Черепаха, наконец, повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. — О, но-сан! почти прошептал он, — ты предатель. А теперь извини меня, пожалуйста. И с этими словами он выбежал прочь. Картину, из-за которой черепаха совершенно утратил душевное равновесие, я назвал «Самодовольство». И хотя она весьма недолго оставалась в моих руках, вложил в нее столько души, что и до сих пор помню ее в мельчайших подробностях. По-моему, я вполне мог бы по памяти восстановить ее и сегодня, если бы захотел. На ее создание меня вдохновила одна уличная сценка, свидетелем которой я стал несколько раньше, гуляя по городу вместе с Мацудой. В тот день мы, помнится, направлялись на встречу с коллегами Мацуды из общества Акада Синген, которым он давно хотел меня представить. Близился конец лета. Самые жаркие дни уже миновали, но солнце все еще припекало вовсю, и я, следуя по стальному мосту за уверенно шагавшим Мацудой, без конца смахивал под солба – и мечтал, чтобы отсюда шел немного помедленнее. Он в тот день был в элегантном белом летнем пиджаке, а шляпу, как всегда, стильно надвинул чуточку на лоб. Шагал он быстро, но в то же время легко, без намека на спешку. А когда мы, наконец, остановились на середине моста, я с изумлением понял, что он, похоже, ничуть не страдает от жары. «Между прочим, вид отсюда довольно интересный», — заметил он. «Тебе не кажется, Оно?» Вид с моста действительно открывался своеобразный. С обеих сторон громоздились мрачные стены двух предприятий, а между ними с трудом втиснулся жилой квартал, сплошное переплетение стен и крыш, крытых дешевой черепицей или рифленым железом. Район Нисидзуру и сегодня пользуется репутацией не самого благоустроенного. А в те дни все там было несравненно хуже. Если смотреть с моста, то человеку несведущему – Вполне могло показаться, что домишки внизу давно заброшены и уже наполовину разрушились. Но более внимательный наблюдатель мог различить многочисленные крошечные фигурки людей, деловито основавших между домами, как муравьи среди камней. «Ты только посмотри, Оно!» — сказал Мацуда. «И таких мест в нашем городе становится все больше и больше. А ведь каких-то два-три года назад это было не такое уж плохое местечко. А теперь здесь одни трущобы». Все больше людей разоряются, становятся нищими и вынуждены покидать родные деревни и селиться в крупных городах, пополняя армию таких же, как они сами, страдальцев. «Как все это ужасно!» — вырвалось у меня. «Хочется хоть что-нибудь для них сделать!» Мацуда улыбнулся, одной из своих высокомерных улыбок, после которых я всегда чувствовал себя полным дураком. «Прекрасное чувство!» Насмешливо заметил он, поворачиваясь к трущобам спиной. И все мы частенько выражаем их вслух, едва ли не на каждом шагу. А между тем подобные поселения продолжают расти повсюду, как грибы поганки. Потяни-ка носом как следует, друг Оно. И даже отсюда почувствуешь вонь тамошних сточных канав. Да, я уже заметил. Но неужели этот запах долетает сюда из такой дали? отсюда не ответил. Он снова отвернулся и смотрел вниз. По лицу его блуждала странная улыбка. «Политики и бизнесмены редко видят подобные места», — вновь заговорил он через некоторое время. «А если и видят, то с безопасного расстояния, как мы сейчас». Я сильно сомневаюсь, что многие из них хоть раз отважились пройти по одному из таких кварталов. Честно говоря, сомневаюсь, что это оказалось под силой и большей части художников. Почувствовав в его голосе вызов, я сказал, Я, например, не против такой прогулки, если, конечно, мы из-за этого не опоздаем к назначенной встрече. Напротив, мы даже километра два срежем, пройдя прямиком. Мацуда не ошибся, говоря, что мерзкий запах исходит из сточных канав. Стоило нам спуститься с моста и оказаться на узеньких улочках квартала. И чудовищная, тошнотворная вонь окутала нас со всех сторон, поскольку в этой низине не было и намека на ветерок, способны хоть немного разогнать смрад и смягчить жару. Единственное движение в воздухе вокруг нас создавали мириады неумолчно жужжавших мух. Я снова заметил, что невольно отстаю от размашисто шагавшего мацуды, но на этот раз у меня не возникло ни малейшего желания попросить его идти немного помедленнее. По обе стороны от нас виднелось то, что более всего походило на те жалкие ловчонки, что можно встретить на рынке. На самом деле здесь жили люди. От улицы эти жилища отделяла порой лишь тряпичная занавеска. Кое-где на пороге сидели старики, смотревшие на нас с любопытством, но отнюдь не враждебно. Дети и кошки так и сыпались из-под ног в разные стороны. Мы продвигались, лавируя между развешенными на грубых веревках бельем и одеялами, а вокруг орали младенцы, лаяли собаки – непринужденно болтали через улицу, даже, похоже, не отдергивая за навесок соседи друг с другом. Через какое-то время мне стало казаться, что я вижу только ужасные сточные канавы, тянувшиеся вдоль узких улочек, и полчища мух, висевшие над этими канавами. Я послушно следовал за Мацудой, но отчего-то улицы становились все уже, а расстояние между вонючими канавами все меньше и мы шли, словно по стволу упавшего дерева, с трудом на нем балансируя. Возможно, впрочем, это мне просто мерещилось. В итоге мы уперлись в некое подобие двора, вокруг которого толпились лачуги, совершенно перекрывая дальнейший путь. Но Мацуда, указав мне на какую-то щель между двумя хижинами, сквозь которую виднелся неприглядный пустырь, сказал, «Если мы пройдем вон там, то, срезав угол, выйдем прямо к улице Когане». Во дворе, у прохода, на который указал мне Мацуда, я заметил троих мальчишек, низко склонившихся над чем-то, лежавшим на земле, и тыкавших в этот предмет палками. Когда мы подошли ближе, они разбежались, но далеко не ушли, окружили рядом, и физиономии у них были весьма недовольные. И хотя на земле я ничего не увидел, что-то в их поведении подсказывало мне, они мучили какое-то животное. Мацуда, похоже, пришел к тому же выводу. «Ну что ж, чем еще им тут развлекаться?» — заметил он. И я почти сразу выбросил этих мальчишек из головы. А несколько дней спустя эта троица, стоявшая в грязи, размахивая палками и уставившись на нас недовольными рожами, вспомнилась мне, да так ярко, и я решил сделать фигуры этих мальчишек центральными в своей новой картине, которую назвал «Самодовольство». Должен, однако, заметить, что мальчишки на картине, которых видел Черепаха, когда в то утро он рассматривал украдкой мою незаконченную работу, отличались от своих реальных прототипов, по крайней мере, двумя важными вещами. Нет, нищие лачуги, выходившие во двор, получились у меня весьма натурально. Да и лохмотья на моих героях тоже, а вот лица у них были иными. Они отнюдь не казались такими смущенными и немного виноватыми, как у тех маленьких негодяев, которых мы с Мацудой застигли тогда на месте преступления. Лица мальчишек, изображенных мной на картине, искажало нечто вроде мужественного оскала воинов-самураев, готовых к битве. А потому отнюдь не случайно они застыли, подняв свои палки, как мечи, в классических позах кэндо. Кэндо, путь меча, фехтовальное искусство, ведущее свою историю от самурайских боевых техник. Используются бамбуковые мечи. А на верхней половине картины, над головами мальчишек, как мог видеть черепаха, изображение как бы плавно перетекало в другой сюжет. Троих хорошо одетых толстяков, удобно устроившихся за столиком в дорогом баре и весело смеющихся. Лица мужчин выглядят типично декадентскими; Они, похоже, обмениваются шутками насчет своих любовниц или чего-то в этом роде. Эти два контрастных плана объединены очертаниями береговой линии японских островов.